Глава третья. Граф Петр Александрович Валуев, неожиданно для себя выбранный в старшина английского клуба, приехал туда обедать в полуфраке или визитке. Мужчины, женщин в английский клуб не принимали, очень дорожили званием члена английского клуба. Когда у одного дворянина спросили, что он считает в жизни самым важным, Тот ответил, получить повышение по службе, выгодно жениться и стать действительным членом английского клуба. Иным претендентам на членство приходилось ждать по 10-15 лет. А вот вылететь из клуба было очень легко за неуплату карточного долга, пьянства, дебоши и вообще за недостойное поведение. Многих привлекала возможность играть в азартные игры, которые официально были разрешены только в английском клубе. Но еще больше манило общество. Здесь собирались самые влиятельные лица, от которых зависело едва ли не все. Обсуждались и самые свежие политические новости, которые излагались нередко точнее, чем в правительственном вестнике. Недаром по гостинам ходила крылатая фраза. Вчера об этом говорили в английском клубе. Валуев был несколько удивлен, когда, попросив разрешения, к нему за столик подсел генерал Скобелев. — Я теперь отставной козы-барабанщик, — с грустью подумал он. — И к чему я, знаменитому генералу, да еще другу Комарильи, графа Игнатьева и Аксакова? — Вы... «Газгашите мне, Ггав, быть с вами совершенно откровенным, сказал Скобелев, чокаясь за закуской английской горькой. «Что за вопрос, Михаил Дмитрич, ласково улыбаясь, отвечал Валуев. «Именно от вас, кто так верно служит Отечеству, престолу и алтарю, я и желал бы выслушать самые откровенные признания». Быстро взглянув на отставного председателя Совета Министров, на его постаревшее вредеющих бакенбардах лицо, на его либеральную визитку, Скобелев сразу вспомнил строки покойного графа Алексея Константиновича Толстого, посвященные Валуеву. Вошел министр... Он видный был мужчина, изящных форм, с приветливым лицом, одет в визитку, своего молчина, не ставлю я пред публикой ребром, внушается гражданством дисциплина, а не мундиром, шитым серебром. Все зло у нас от глупых форм избытка, я ж века сын, так вот на мне визитка». — Хотелось мне услышать от вас, Петр Александрович, — расправляя пышные рыжеватые бакенбарды, — сказал Скобелев. — Не замечаете ли вы нынче отсутствие идеалов в совгуменной СГД?" Еще бы не замечать! — с тонкой улыбкой откликнулся экс-председатель Совета Министров. — Это просто бьет в глаза. Смотрите, реализм убил идеалы в искусстве и в литературе, материализм — в технической области, а отрицательное направление — в политической. Последнее наиболее заметно. Я явственно вижу движение вспять русской империи. Иногда мне кажется, что дикая допетровская Россия прет вверх. Меня гнетет, испытанные мною постоянно и с разных сторон, — И в разных видах чувство уничижения. Мне стыдно перед иностранцами, стыдно перед своими и стыдно за своих. Собеседники вышли покурить, мимо карточной и бильярдной, в так называемую «говорильную комнату», где по традиции велись бесконечные дискуссии, обсуждались действия министров и советников, а порой доставалось и лицам императорской фамилии. — Мне уже нечего терять, — думал Валуев, и, закурив крепкую гаванну, с пафосом продолжал. — Разложение императорской России предвещает ее распадение. Давно уже передо мной встает вопрос, к какому осколку я пристану. Но в то же время я не теряю надежды, ведь происходящее совершается по прямому изъявлению свыше. По-человечески оно было бы просто безрассудно, а если свыше, то к добру. — Виной всему нигилизм, — прервал его Скобелев. — И погализовать и даже подавить его можно только возбуждением воинственного подготизма. Извините меня, мой генерал, не могу с этим согласиться. — Ну, отчего же? «В таком случае мы имеем ситуацию еще более тягостную, чем можно было бы вообгазить». Граф скорчил кислую мину. «Все болезненные признаки современного экстерриториального патриотизма России и внутренних смут проистекают от недостатка внутренней политической жизни. Она задавлена». «Думаю, дело в ином», — воскликнул герой плевный. Жизненно необходимо восстановить пгостиш династии, он был утгачен в минувшей войне. Скобелев вспомнил о закусочной горке под Плевной. Так прозвали в армии царский валик, холм напротив гривецких редутов. Александр II с великим князем Николаем Николаевичем и свитой наблюдал оттуда за кровавой мясорубкой, в которую превратился третий штурм Плевны. По случаю именин государя там был установлен походный стол с напитками и закуской. — И тепег, — продолжал Скобелев, — чтобы вигнуть этот пкистиж, надобна война новая. — Надежда тщетна, ставка слишком высока. — Мрачно отрезал Валуев и подумал. — Ничего себе! Как легко эти господа относятся к расходованию народной крови для своих целей! И не без ехидства спросил, а скажите, Михаил Дмитриевич, остановила бы война одесских убийц от их дела? Хотя повальные аресты и нанесли смертельный удар, народовольческому движению террор продолжался. 18 марта 1882 года среди бела дня в Одессе был убит жандармский генерал Стрельников. Двух террористов повесили, не успев выяснить их личности. Только через два дня после казни установили, что одним из них был Халтурин, произведший два года назад взрыв в Зимнем дворце. — Остановило бы! — — воскликнул Скобелев. — Да ведь военное положение в Стагане немедленно погевело бы к полному успокоению общества, и так война — лучшее лекарство для нашей слабеющей монахии. Да, но опыт обошелся бы слишком дорого. А кроме того, генерал, есть еще одно немаловажное обстоятельство. Вы ставите на славянофилов. Какая ошибка! Впрочем, ее разделяют и верха. Замечательная слепота... С которой державные власти относятся к славянофильскому движению. А вероломство славянофилов внушает мне такое отвращение, что если они истинная Русь, то я перестаю быть русским. Они твердят о единении царя и народа. Они кодят и льстят самовласти, а между тем мечтают об изгнании той династии, по ихнему немецкой, перед которой низко поклонствуют. Года два назад. Некто из таких корифеев сказал мне, что я напрасно пытался поддержать разумный проект, направленный к конституционным переменам, потому что они в таком случае остались бы, а от них следует избавиться. И этот корифей был из числа тех, кто обязан династии своим материальным избытком и чьи дочери жаловались фрейлинами. — Нет, не даром я еще... В 1863 году старался дать нашему государственному строю другие формы и всероссийскими элементами парализовать Китай-городские. Скобелев пронзительно поглядел на Валуева. — Ваш тгезвый голос был бы очень важен в будущем коалиционном поговительстве. Несколько волнуясь и картавя более чем обычно, — сказал он — а что, если вам Гав Петр Александрович предложит вновь занять пост председателя Совета Министров? — Помилуйте, кто, император? — Да по тут император! — почти крикнул Скобелев. — Ведь есть же и Дгугия, но с силы. — Нет, это роковой человек для России, — подумал Валуев. Его вдруг охватила страшная усталость. — Бессмысленная страна! — пронеслось у него в голове. — Брошу все, уеду в деревню, затворюсь наедине с книгами, оставлю шалопая сына, который изводит меня своими бесконечными карточными долгами и денежными аферами. И зачем мне снова лезть в грязь политики? Что дает окончательный итог в человеке? Сумма страданий. Все остальное проходит бесследно или умаляет итог. Я жду Гав, — напомнил Скобелев, успокаиваясь и расправляя рыжеватые бакенбарды. Не забывайте, что династии меняются или исчезают, а нации бессмертны. Бывали и нации, которые распадались и без следа. Валуев бросил окурок сигары в бронзовую вазу и прекратил разговор. Когда Скобелев в раздражении ушел. Граф Петр Александрович еще долго сидел за коньяком, рассуждая сам с собой. В салонах только и разговоров, что это наш Гарибальди. А он, конечно, Бонапарт. Не остановится перед дворцовым переворотом. Бедная Россия! Утром двадцать пятого Скобелев дал знать Ивану Аксакову, что будет у него на другой день а вечером захотел, очевидно, найти забвение в грубом чувственном кутеже. На углу Петровки и Столешникова переулка была гостиница «Англия», где обитало очень много девиц легкого поведения, в том числе немка Ванда. Она занимала в нижнем этаже флигеля роскошный номер и была известна всей кутящей Москве. В обществе Ванды и двух ее подруг Скобелев провел последние часы своей жизни. Поздно ночью Ванда прибежала к дворнику и сказала, что у нее в номере скоропостижно умер офицер. Прибывшая полиция нашла Скобелева мертвым. Делавший вскрытие врач сообщил, что у 39-летнего Скобелева сердце оказалось настолько дряблым, что почти расползлось. Очевидно, это была плата за риск, которому генерал подвергал себя часами горцуя на белом коне под пулями и гранатами. Эта внезапная смерть вызвала дикую радость в немецкой печати. Немедленно распространились слухи, что гибель Скобелева была делом рук немцев, что немка Ванда, которую прозвали могилой Скобелева, действовала как агент Бисмарка. По другой версии, Скобелев был отравлен бокалом шампанского, присланным из соседнего номера какой-то подгулявшей компании, пившей за здоровье белого генерала. Здесь уже все объяснялось происками русского правительства. Народная молва говорила, будто в дни предстоящей коронации предполагалось низложить Александра Третьего и возвести на престол Скобелева под именем Михаила II. Не менее фантастические слухи ходили в английском клубе. Будто бы правительство учредило под председательством великого князя Владимира Александровича особый негласный суд из сорока человек, который большинством в тридцать три голоса приговорил Скобелева к негласной смерти. Причем исполнение приговора было поручено какому-то полицейскому чиновнику. — Как бы то ни было... Но один национальный герой скончался в Москве, в то время как другой готовился торжественно короноваться в Первопрестольный.